За эти месяцы мы связались со штабом Юго-Западного фронта, к нам летали самолеты, сбрасывали грузы и первым делом тол и детонаторы к нему. К нам и людей выбрасывали, настоящих военных специалистов, разведчиков, радистов. Филиппа Кравченко мы включили в один из диверсионных взводов, он стал подрывником, применял мины, получившие признание». Только один раз ему удалось спустить в ход старое свое изобретение. Когда-то он сказал, «Рано или поздно вы поймете, здесь, на этом полигоне, начинается история партизанской славы. Высказывание самонадеянное и уж слишком высокопарное. Однако ж теперь, многие годы спустя, я присоединяюсь к его словам». Замечательно, что сам Филипп Кравченко – Пройдя тяжелую партизанскую школу, стал куда проще, я бы сказал, обкатался, отбросил высокопарность и начальственный гонор, привык понемногу к самокритике. После войны он нередко рассказывал о своей жизни и работе в нашем соединении. Рассказал он и о Карюковской операции. Из послевоенных рассказов «Партизан». Говорит Филипп Яковлевич Кравченко. Однажды зимой командование и обком приняли решение совершить важную операцию. В предыдущем бою я был ранен осколками гранаты. Осколки врач повытаскивал, но правая рука гноилась, плохо действовали пальцы. Однако ж, узнав, что будем наступать на райцентр Карюковку, где немцам удалось спустить в ход сахарный завод и несколько лесопилок, что туда по железнодорожной ветке ходят эшелоны и вывозят награбленное, я побежал к начальнику штаба Дмитрию Ивановичу Рванову. «Мне сказали, что вы будете командовать в наступлении на Карюковку. Там я знаю все ходы и выходы. Позвольте участвовать, тем более что предстоят подрывные работы». Дмитрий Иванович посмотрел на мою забинтованную руку. «Стрелять можете?» «Я уже признанный подрывник. Пусть пальцы поранены, но шевелятся, значит, к делу пригоден. Тем более необходимо вывести из строя железнодорожную станцию. В этом я, как транспортный инженер, смогу выбрать главные точки, чтобы надолго парализовать движение». Рванов усмехнулся. Он, видно, вспомнил то время, когда я всей душой стремился пустить в дело артиллерийский снаряд. Однако он не мог не знать, что обстановка другая. Тола у нас достаточно. Сейчас я и сам пользуюсь в своей работе толовыми шашками. — Ладно, будете действовать в команде Георгия Артозеева, — распорядил Сарванов. — Вам поручается станция, и все, что связано — с уничтожением любых машин и механизмов. И вот мы идем в наступление. Я верхом на лошади. Впереди седла, в двух переметных суммах, ящики столом. Так как правая рука у меня плохо действовала, а левой я уздечку держать не умел, да и вообще кавалеристом был липовым, моя кобыла стремилась завернуть, куда ее не просят. Тем временем начался бой. Артазеев подъезжает и говорит: "Станцию я беру на себя, а вы с Воловиком дуйте на лесозавод". Отвечаю ему: "Рванов мне приказал, как инженеру железнодорожнику. Хороший инженер, с обыкновенной лошадью не можете справиться. Привыкли ездить по рельсам. Приказываю двигаться на лесозавод и не спорьте. Всем известно ваше упрямство, товарищ инженер. Действительно, спорить с командиром в бою". «Дело подсудное. Добрались мы с Воловиком до лесозавода. Сгрузили ящики. Я первым делом занялся установкой мин на подъездных путях, на всех стрелках и на поворотном кругу. Толо не жалел. Кроме того, мы подорвали на базе 12 грузовых автомашин, локомобиль, три лесопильных рамы. Сожгли всю лесопродукцию около тысячи кубометров» предварительно полив доски бензином. Покончив с этим делом, мы в ярком свете пожара двинулись навстречу Артозееву, чтобы доложить о выполнении задания. Я надеялся, что на станции для меня еще найдется работа. Вполне возможно, Жора Артозеев упустил из виду селектор и телефонный узел. Смотрю, едет наш Жора. Окликаю его, а он нас не узнает. Когда расставались, «На нас были белые маск-халаты. Они от копоти превратились в черные». Жора смеется. «Думаю, откуда эти монахи?» Воловик говорит. «Мы, товарищ командир, не монахи. Мы негры». И размазывает сажу по лицу».